Глава восьмая, где Гари исполняет, пожалуй, самую важную арию в жизни. Раскачиваясь в кресле-качалке напротив горящего камина, Гари тихонько насвистывал любимую песню Авроры. И хоть его камин был сегодня самым обычным камином, лось чувствовал присутствие волшебных лис Бореалис. Его дом уже на целую неделю превратился в самый настоящий штаб по спасению села от проклятия Седны. Марьята притащила несколько толстенных книг, в которых часами пыталась отыскать информацию о китах, водившихся в северных водах. В Гренландии ближайшие киты, хотя, может, в Исландии, бубнила белка с одинаковым рвеньем, пролистывая и потрёпанную энциклопедию дедушки Калерво, и старые школьные учебники по биологии. Бригитта, сменив изящные туфельки на высокие резиновые сапоги, Вместе с Ритвой пробралась на болото и уговорила Накса вернуться в село. Им очень нужен был Водяной. Так же как и Киты, обитатель водной стихии Накс способен помочь им добраться до моря, где кит услышал бы песню Гари. Накс для виду сопротивлялся, но довольно быстро согласился пожить у Гари в сауне, ведь Око по-прежнему не прекращал морозы в Фазанчиково. сдерживая наступающую воду в Велиёке льдами. Даже Паси перебрался к Гарри, чтобы вместе со всеми участвовать в плане спасения села. Они покажут этой рыбной богине, как затапливать Фазанчикова. На всякий случай Паси откопал в своих запасах на чердаке старый водолазный костюм. А вдруг к киту придётся нырять? Всем обитателям было ясно, что каким-то образом нужно доставить гарри вниз по реке, к самому морю, где его песню могли бы услышать киты, обитающие где-то далеко у берегов Гренландии. Но вот как? Наконец вчера у Дани появился план. Накс, а ты можешь превратиться во что-то неживое? Спросил Даня, воспользовавшись моментом, когда водиной был тих и благостин, после нескольких часов пребывания в натопленной сауне. Да хоть в столб деревянный, только вот зачем? Накс приоткрыл один глаз и опасливо взглянул на фазанчика в возбуждении нарезавшего круги по гостиной гаре. Ну вот если бы ты превратился в льдину, мы смогли бы на тебе добраться к морю. Толстая льдина выдержит гари и паси. А ещё по дороге, может, мы отыщем Саню? Ритва говорила, что какая-то чайка видела её в какой-то лодке на реке. Ну, Накс, миленький, ну что тебе стоит? Седна не узнает тебя в льдине, а плот мы за пару дней не построим. Накс шумно вздохнул. Ох, уж эти обитатели фазанчикова, никакого от них покоя. Однако по тому, как Накс довольно улыбался, Даня понял, что его идея водяным одобрена. Наскоро обсудив только что придуманный план, друзья решили, что на Наксе-Льдине в путь отправятся все, кроме, пожалуй, старенькой Марьяты. Даня с Ритвой будут работать штурманами. Бригитта вызвалась помочь Гарри в переговорах с Китом. А Паси настоял, что на Льдине обязательно должен быть полицейский, пусть даже и бывший. «Для порядку!» прорычал мостив, запаковывая водолазный костюм и выставляя на своих спортивных часах режим экспедиция. Старт назначили через 2 дня, на 7 утра субботы. Надеюсь, что песню Гари услышит Уля, самый старый и самый мудрый гренландский кит. Напутствовала их Марьята. Ей наконец удалось найти в записях дедушки Калерва сведения о ближайших китах, обитавших у берегов Гренландии. Гренландские киты единственные киты, не подчиняющиеся морской богине Седне. Их осталось совсем немного, и я очень надеюсь, что Ули ещё жив и согласится приплыть и отдать нам свой ус. Ранним утром в субботу Даня, Бригита, Гари, Паси и Ритва храбро ступили на толстую льдину, в которую превратился Накс. Друзья не успели опомниться, Как водяной стремительно понёс их вниз по реке, ловко ломая на своём пути тонкие льдины, которые за неделю нагромоздил на реке Укко. Сверху в полёте на путников покрикивала Ритова, а в центре льдины, укутанный в шерстяные одеяла, сидел Гарева в фраке. Бригита время от времени наливала ему из термоса горячий кофе, чтобылось не потерял от холода драгоценный голос. Даня сосредоточенно всматривался вдаль, надеясь на то, что по пути они заодно найдут пропавшую Саню. Не прошло и нескольких часов, как спасатели оказались в устье реки, за которым начинался ботнический залив. Они были на месте. Гари выбрался из одеял, отхлебнул горячий кофе прямо из термоса и привычным движением вытащил из кармана фрака чёрный галстук-бабочку. Старинный карельский напев. Музыка народная. Слова мои. Объявил лось всем присутствующим, надел галстук-бабочку, откашлялся и начал петь. Где-то далеко у берегов Гренландии, дремавший старый кит по имени Уле, услышал странные звуки. Кто-то на мотив старинного карельского напева исполнял песню на финском языке, который Улли хорошо знал. Кит внимательно слушал, что говорилось в песне. Где-то далеко у берегов Остроботние жителям крошечного финского села нужен был китовый ус. Улли дослушал куплет, где говорилось, что грозная морская богиня Седна поклялась затопить село и его обитателей. Услышав слова о древнем проклятии, Старый кит вздрогнул и медленно повернулся в сторону норвежских берегов. Он раздумывал. Будь он молодым китом, путь до Остроботни и через Балтийское море и Ботнический залив занял бы у него несколько относительно легких дней заплыва. Но Уле было больше двухсот лет, и теперь он даже не был уверен, что доплывет до берегов Финляндии, не говоря о том, чтобы вернуться домой в родные воды Гренландии. Допев первую песню, Гарис снова открыл термос с кофе и сделал глоток. Он, конечно, не мог знать, слышат ли его киты в Гренландии, а потому собирался петь, пока хватит сил. Набрав полную грудь воздуха, лось снова запел, на этот раз рассказывая о находчивых фазанчиках, запустивших сиятель и вернувших северное сияние в село. Паси с Бригиттой, обнявшись, сидели на краю льдины, вспоминая события, о которых пел Гари. Над льдиной беспокойно кружила Ритва, тревожно всматриваясь в ровные воды залива. Все ждали чего-то, надеясь, что откуда-то издалека, услышав песни Гари, к ним приплывёт кит. Старый Уля молча прослушал следующую песню Гари, а потом и третью, и четвёртую. Теперь он знал всю историю этого села: от запуска сиятеля, приключений с африканским богом Нгаи и до смерти Авроры из-за топления села. Ули принял решение. Поднявшись на поверхность, кит силой трижды вытолкнул воздух через ноздри, издав три громких крика, напоминавших рёв трубы. Затем он сделал глубокий вдох и медленно скрылся под водой, взяв курс на юго-восток. «Эй, на льдине, слышите?» Взбудораженный Накс, позабыв, что он плавучая льдина, разом принял прежний облик, отправив всех путешественников прямиком в холодную воду. «Это кит! Он плывет к нам! Я слышал его рев! А где это вы все?» Забеспокоился водяной и тут же хлопнул себя по лбу. «Тьфу, я ж забыл! Сейчас, сейчас!» Накс щелкнул пальцами и снова превратился в огромную льдину. покрытую шерстяным пледом, заваленную полотенцами и мягкими подушками. В центре льдины зачем-то оказалась ароматическая свеча в старинном подсвечнике. Накс очень-очень старался исправиться. Мокрые спасатели, поддерживая друг друга, выкарабкивались из холодной воды обратно на льдину и принялись растираться сухими полотенцами. Термос с кофе утонул, как и водолазный костюм Паси, чему Мастив был совсем не рад. Однако никто не ругал Накса. Напротив, все обнимались и громко поздравляли друг друга. Их план сработал. Во стработнию из далёкой Гренландии к ним, чтобы спасти фазанчикова, плывёт настоящий кит.